Локация третья. Подмосковье. Позиционный район ПРО. Вторую встречу куратор назначил вблизи одного из запретных для нас объектов. Да, такие тоже были. Это жизнь. И романтика профессии тут ни при чем. Скорее всего, запрет был наложен из-за возможной природы сердца. Жёсткой связи между прижизненным предназначением заброшки и содержанием сердца нет. В любом месте можно вытащить все, что угодно. Но есть игра вероятностей. По статистике выходило, что связь все-таки есть, пускай и косвенная. Например, в заброшенной больнице куда больше шансов получить лекарство несколько литров крови или опасный патоген, чем, скажем, золото или бочку бензина. Хотя, повторюсь, в нашем деле всегда есть место сюрпризам. Мы стояли на потрёпанном непогодой крыльце жилого пятиэтажного дома в бывшем военном городке, недалеко от пусковых установок старой системы ПРО. Искать сердца тут было строжайше запрещено. Это уже вторая встреча с куратором. Вчера мы просто пересеклись на одной из песчаных дорог на карьерах в Воскресенском районе. Тоже знаковое место. Когда-то тут был один из самых знаменитых в региона. Тут стояли заброшенные экскаваторы-абзетцеры, добывавшие в открытых карьерах то ли кварцевый песок, то ли апатиты. Я не вникал. Сердце не могли найти долго, хотя каждое лето десятки пар пытались. И вот пять лет назад одной паре очень сильно повезло. Говорят, они нашли какое-то технологическое изделие. Огромная удача. Вроде как после этого случая разработка высокотехнологичных оборонительных систем в нашей стране сильно продвинулась. Но это слухи, конечно. Прямо о таких вещах никто и никогда не расскажет. Вчера куратор забрал у нас образец сердца и назначил новую встречу в противоположной стороне региона. Конечно, он не просто так выбирал места для встреч. Каждый раз это были тонкие намеки которые стоило принять во внимание, если есть желание и дальше пользоваться покровительством разных структур, которые легко решают проблемы, скажем, с местными властями в любом регионе, и крайне оперативно. Место громкой удачи наших коллег – и запретное место. Что ж, намек понятен. Но делать нечего. Мы уже встали на скользкую дорожку сокрытия результатов поиска. Теперь остается только играть до конца – уповая на то, что ни одна секретная контора не бывает всесильной и всезнающей. «Это чистое золото», — безо всяких предисловий начал куратор. «Проба 4 девятки. Как в лучших хранилищах?» «Офигеть!» — Соня изобразила вежливое удивление. Я промолчал. «Объем извлеченного около 300 тонн», — продолжал куратор. «Точнее определим» когда все достанем и занесем в каталог. Тут даже меня проняло. Я думал, тут тонна две, а тут 300 И что теперь с нами сделают? Поменяют правила. Или о другом варианте думать не хотелось. Мы беззащитны перед махиной, которую представлял куратор. Все договоренности остаются в силе, продолжал он, глядя своими выцветшими серыми глазами куда-то вдаль. Вообще он выглядел удивительно неказисто для представителя такой могущественной структуры. Рост ниже среднего, узкие плечи, лысина, мышинного цвета волосы. Но стоило ему заговорить, внешность словно стиралась, и перед слушателем будто представала могучая сила, вроде как воплощение природной стихии перед которой следовало преклониться из которой ни в коем случае нельзя спорить. Как подобные куратору это делали, понятия не имею. Наверное, их специально учат. Постойте, но это значит, пробормотала Соня, это значит, что при желании вы можете отойти от дел и до конца жизни вообще ничего не делать, если, конечно, не влезете в какую-нибудь историю с мошенниками и разводилами. Но мы будем рядом, если что. Нам не выгодно, чтобы кто-то вдруг обидел таких, как вы. Наоборот, нам выгодно, чтобы вы стали легендами. Мы с Соней переглянулись. В ее взгляде было мало радости. Скорее, там был страх. Мы достаточно давно работали вместе, чтобы я мог прочитать. Не бросай меня, только не это, не сейчас. И я на это ответил также беззвучно, уверенным взглядом и в мыслях не было. — Вы сказали, при желании, — сказал я. — Конечно, — кивнул куратор, — нам выгодно любое ваше решение. Такая удачливая пара в полях нам тоже нужна. Больше того, продолжите в том же духе, и мы предложим вам зимний контракт в Южном полушарии. Там будет чуть меньше свободы, чем внутри страны. Сами понимаете, безопасность. — Я слышал, как работают зимники, — сказал я. «И ничего не имею против». «Вот и отлично», — куратор усмехнулся. «Деньги на ваш счет уже поступили». «Спасибо», — кивнул я и уже собрался было уходить, радуясь, что про Пермь речь так и не зашла. «Но радовался я рано. Вы пытались взломать паровозы, верно?» — сказал куратор нейтральным тоном, все так же глядя вдаль. Я усилием воли подавил желание взглянуть на Соню. «Любое лишнее проявление эмоций сейчас могло быть фатальным». «Да», — вздохнул я расстроенно, скривившись и стараясь не переигрывать. «Пытались». «Ясно», — кивнул куратор и снова замолчал. «И снова будем в следующем сезоне», — идеально спокойным голосом сказала Соня. «Мы лучшие. Мы ее взломаем». «Не взломайте», — ответил куратор. «Вы же сами сказали, что мы достойны зимнего». «Контракта!» — возразил я, добавив в голос самую капельку раздражения. «У нас достаточно опыта, чтобы не сдаваться». «Не взломайте, потому что там взламывать нечего». Куратор неожиданно повернулся и посмотрел мне в глаза. Я ощутил, как волосы шевелятся на затылке. Это было неожиданно. Казалось, он видит меня насквозь, будто рентген. Но доли секунды хватило, чтобы я взял себя в руки и продолжил игру. Я посмотрел на Соню. Она была великолепна. В ее глазах стояли самые настоящие слезы. Я подошел к напарнице и обнял ее. «Нас опередили!» — севшим голосом произнесла Соня. «Похоже на то!» — кивнул куратор. «Но не спешите печалиться по этому поводу. На месте нашли два трупа, причем один убит очень, скажем так, весьма экзотическим способом. «Опять сектанты?» — сообразил вставить я. «Не совсем», — куратор покачал головой. «Если только они не отрастили когти, как у росомахи, и бритвенно-острые клыки!» Мы с Соней переглянулись, изображая растерянность. «Не понимаю», — сказал я. «Нападение зверя? Медведя?» «Не медведя, это точно. Мы не знаем, кто это был». «А что они нашли?» — вмешалась Соня. «Я обругал себя последними словами. Это первый вопрос, который следовало задать. Если бы мы вообще не спросили об этом, случилась бы катастрофа». Куратор внимательно посмотрел на нее. «И этого мы тоже не знаем». «Их ограбили?» – предположил я. «Возможно», – кивнул куратор. «Для чего вы нам это говорите?» – спросила Соня. «Когда вы там были?» – куратор проигнорировал ее вопрос. «Так, я наморщил лоб, делая вид, что вспоминаю детали. «Восемь... нет, девять дней назад, точнее ночей. «Точно помнишь?» «Конечно, я же вычислял линии по фазам», — уверенно ответил я. «Ясно. Будем считать, вам повезло. Разминулись на сутки». Я взял Соню за руку и сжал ее ладонь. «Эта небольшая ложь должна была сработать. Мы были на месте три дня». «За сутки до извлечения я выключил телефон, чтобы не мешать Соне настраиваться. По биллингу все должно совпадать». «Но вот какой вопрос», — продолжал куратор обманчиво расслабленным тоном. «Что вы видели, когда были на месте? Нам нужны зацепки. Мы не можем оставить это происшествие без внимания». Я снова нахмурился и потер лоб. Сейчас мы шли по тонкому льду. Сыграть нужно предельно убедительно Был соблазн добавить какую-то деталь Которая не существовала на самом деле Но которая придала бы правдоподобности нашему рассказу Многие люди так поступают и прокалываются на этом Нет, ничего, я покачал головой Совершенно, все как обычно было Ну, насколько можно судить по заброшкам такого уровня Ясно — ответил куратор ледяным тоном. «Надеюсь, вы найдете тех сволочей», — сказала Соня. «Не сомневайтесь, но пока вот что. Дело, конечно, ваше, но я бы советовал сделать перерыв. На пару недель хотя бы. Думаете, за нами тоже охотятся?» В Сонином голосе звучала настоящая тревога. Куратор не ответил. Вместо этого он спрыгнул с крыльца и, не оглядываясь, пошел к торцу здания где был припаркован его внедорожник. Аудиенция была закончена. Ближе к вечеру пришло уведомление в банковском приложении. От количества нулей перехватило дух. Хоть я и ждал таких цифр. Мы гуляли по набережной в музеоне. Я по привычке разглядывал дома на том берегу. Жилые, в пару этажей, с немыслимой стоимостью квадратного метра. Было очень непривычно осознавать, что теперь я могу это купить. Сделать ремонт, жить возле Кремля, ходить по дорогим ресторанам и на крутые закрытые вечеринки. Как раз в этот момент по реке прошла частная яхта. На борту играла музыка. За закрытыми занавесками основного салона плясали тени. Пришли? — вопрос Сони вывел меня из ступора. — Ага, — кивнул я. — У меня будет одна просьба продолжала напарница. «Да?» — насторожился я. «Купи мне мороженое!» Она указала на ближайший ларек, где продавали это лакомство. «Конечно!» — кивнул я. «Ты какое будешь?» «Обычный пломбир в стаканчике». Мы подошли к ларечнику, выстояли небольшую очередь. Я рассчитался за две порции. Пломбир для Сони и эскимо на палочке для себя. «И еще кое-что», — сказала Соня, разворачивая обертку. «Что?» — спросил я, не ожидая подвоха. «Я хочу купить квартиру». От неожиданности я чуть не выронил мороженое. «Не для себя», — продолжала напарница. «Для матери». «Вот как», — сказал я растерянно. «Я думал, вы не общаетесь». «Мы не общаемся», — ответила Соня. «Но я не люблю чувствовать, что кому-то что-то должна». «Слушай, мы обсуждали это много раз», — сказал я как можно более мягким голосом. «Это вообще нормально...» «Стоп!» — Соня вытянула вперед руку, перебив меня. «Вот только не надо мне морали от пацана, который полгода вообще скрывался от родителей, которые, к тому же, его искренне любят». «Да, но странную любовью», — ответил я. «Нормальной», — уверенно ответила Соня. «Это лучше, чем...» По-твоему, отдать единственного сына в кадетку, не спросив его желания, это нормально? Все равно ты сбежал. Соня пожала плечами. И мстил как мог. Даже ухо проколол. И татуху сделал, чтобы уж наверняка не упекли. Она прыснула. Да что ты вообще знаешь, возмутился я. Это не просто так. Знаю, знаю, продолжала Соня. Единственный сын у матери. Казак, блин. Я вспыхнул. Хотел сказать что-то обидно язвительное, но потом вдруг успокоился. Права она была. Теперь тот детский бунт казался мне совершенно несерьезным. Родители ведь действительно мне добра желали. Откуда им было знать, что в следующие годы столько всего произойдет? «Оспорим, не подеремся», — спросил я нарочито серьезным голосом. Вместо ответа Соня... Стремительным движением ткнуло стаканчиком с подтаявшим мороженым меня в нос. Покорно вздохнув, я вытерся ладонью. «Ладно», — сказал я, — «что за квартиру ты присмотрела?» Я кивнул в сторону домов на том берегу реки. «Это? Что? Соня сначала не поняла, а сообразив, отрицательно помотала головой. «Нет, что ты! Я хочу выкупить нашу старую двушку!» которую мы продали, когда отец ушел, чтобы было на что жить. «Уверенно?» – спросил я. «Нам придется ходить, общаться с хозяевами, смотреть на это. Оно тебе надо?» «Надо», – твердо кивнула Соня. «Это та мечта, которую я не думала когда-то реализовать. Нет, я, конечно, была уверена, что разбогатею, но слишком поздно, чтобы это что-то решило. А оно вон как вышло». «Ясно», – кивнул я. — Значит, сделаем. Я нашла агентство, которое занимается необычными заказами. Они готовы пообщаться с хозяевами. И когда успела, — удивился я, — пока ты утром, Дрых, — Соня пожала плечами, — взяла наш ноут. Ясно — Ясно, — повторил я. — А теперь про тебя, — Соня улыбнулась. — Чего ты хочешь? Я посмотрел на еще одну роскошную яхту, которая шла по реке, и улыбнулся. В ответ...